— Ты посмотри, Уленька, ты сюда повнимательнее, посмотри! — возбужденно говорил Краюхин, склонившись над развернутой картой отца и кисета Марии. — Вот отца здесь заштриховано. На кисет тоже отметка, кружок. Ты подожди, подожди, посмотрим по моей новой карте. Какому месту волу у Юлии эти отметки соответствуют? Так, так, так, синее озеро. Смотри, как точно совпадает. А ну-ка! Посмотрим эти отметки. Тунгусский холм. Так, верно. Ну а эти отметки? Заболотная тайга. Какая точная схема. А всего лишь кисет. А это что же? Смотри, смотри, вот на кисете кружок. А за ним крестик. Кружок приходится на заболотную тайгу, а крестик чуть подальше. А как на отцовской карте? Гляди-ка, у него здесь тоже заштрихован. Ты знаешь, Уля, отец наверняка пользовался. Данными Тургусов совпадает, многое совпадает, и тебе не стыдно? Столько времени таила от меня такую вещь, да и Мария Тагардеевича Каков, я думал, у него от меня тай нет. А Михаил Семенович неужели ничего не знал? Вот подпольщики, вот конспираторы. Ну ничего, хорошо, что они изгинуло все это. Оказалось, в наших руках тут есть над чем подумать. Краюхин запустил свои длинные пальцы в отросшие густые волосы, устремил взгляд на карты и замер. Ульяни показалось, что с этой минуты он забыл обо всем на свете, даже о том, что рядом с ним она, уставшая с дороги, неевшая евшая с самого рассвета, ждущая от него ласковых слов, дружеского одобрения. Какую-то минуту её стало точить раскаяние. Уж очень поспешила она своей тайной. Кесет можно было пока не показывать. И чего чего доброго? Он заберет его и помчится к Тунгусскому холму, а да, стой! И Ульяне живо представилось, как та склонится вместе с ним над кисетом. Они будут долго разговаривать о чем-то очень сложном, недоступном ее улиному пониманию. Но через мгновение Ульяне стало не по себе от этого дурного чувства. Какая ж я плохая! Разве это моя собственность? Дедушка целого народа на общее благо всех людей это передал, а алеша как обрадовался. Нет-нет, недопустимо было молчать. И уж если понесет, той, то пусть несет. она от не мне, ученый, помогает ему луюлью открывать, а я буду ждать и буду жить, как жила, таежной птахой. Этот мысленный разговор с собой, как всегда прямой и резкий, навеял на Ульяну грусть. Она опустила плечи, согнулась, Обняла руками свои колени и затихла, чувствуя, что из глаз катятся слезинки, падают на губы, растекаются на подбородке. — Черт возьми! Уля! Я понял свою ошибку! — вдруг закричал Каюхин. Не зная, как излить свое возбуждение, он принялся ногами расшвыривать дрова. Уголочком платка она поспешила вытереть глаза, но ее опасения были напрасными. Он ничего не заметил. Мокрый угол за таги надо проверить. Вот смотри, Уренька, у отца на карте от места покрыто штрихом, а у тунгусов отмечено крестик. Он вернулся на прежнее место, приблизил к Ульяне карты и кисет и принялся горячо объяснять. Из лесу вышел Бенедиктин. Увидев Ульяну, он остановился. Пораженный, едва сдержав возглас удивления, девушка показалась настоящей красавицей. Осматривая ее с ног до головы, он услышал слова Краюхина «мокрый угол заболотной таги" и насторожил, чтобы понять, о чем идет речь.